когда-то. Шелест буковых листьев похож на шушука встревоженной толпы. День в самом разгаре, но озеро серое, как и небо, отраженное в нем. И ветер заставляет воду бить песок на берегу частыми мелкими волнами. Двое проходят по берегу озера и углубляются в лес. Под буковыми кронами властвуют тень и прохлада. В густой траве не видно и намека на тропу но, видимо, Сид точно знает, куда ведет свою спутницу. Оба молчат, просто идут неторопливо, держась за руки. Они проходят совсем немного, прежде чем видят холм. Холм не слишком высок, где-то в полтора человеческих роста. Он окружен кольцом из буков и порос вереском, и посреди ровной лесной земли смотрится странно. Коул и его спутница застывают рядом — Исид пропевает короткую фразу на незнакомом языке. «Чисто, ясно, совсем негромко». Его голос отзывается во вдруг раступившихся облаках, в затихшем лесу, в исчезнувшем ветре, что унимается послушным псом. Когда Коул замолкает, солнечное золото падает на холм, пробившись сквозь тучи и буковую листву. Высвечивая из сумрака вереск, Лучи едва заметно преломляются над ним. Будто в воздухе над холмом немного неровно соединяются два огромных, кристально-прозрачных, но всё же различимых стеклянных полотна. «Это она и есть?» — спрашивает девушка. прореха «Да». «Если сделать шаг за эту грань, попадёшь на Эмайн-облах». «Я-то думала, разверзнется земля, и в холме откроется провал». Девушка улыбается, но глаза выдают, что улыбка дается ей через силу. «Можно подойти ближе?» Они поднимаются на холм, где ждет трещина в пространстве. За пару шагов до прорехи девушка нагибается, чтобы сорвать стебелек вереска у себя под ногами. Не приближаясь к проходу на Имайн-облах, кидает в его сторону ветку, припорошенную мелкими сиреневыми цветами. Вместо того, чтобы упасть в траву, поросшую на холме, стебелёк исчезает в воздухе, затянутый в мир, куда редко открывался ход тому, что рождено в мире смертных. Значит, так оно происходит. Девушка снова улыбается, и на сей раз в улыбке этой нет ни капли веселья. Стало быть, вот и всё. Коул поворачивается, чтобы взять её руки в свои. «В иронии, может, помнишь, что я пела, когда мы впервые встретились?» Она высвобождает ладони, мягко, но непреклонно. Прежде чем глотнуть воздуха для песни, легонько касается пальцами его щеки. «Нет, не зови, не зови за собой». И, уходя по дороге за звездной, стань моей самой далекой мечтой, самой короткой и сладостной грезой. Отхваченные сидом певучие строки звенят серебром и тихой обреченностью. «Ты знаешь ее не хуже меня, как и смысл ее». В сизой глуби девичьих глаз плещется печаль. «Останься моей грезой, Коул. Так будет лучше для нас обоих». «Разве реальность, похожая на сказку, не лучше всего лишь грезы о ней?» Он перехватывает ее опускающуюся руку, удерживая девичьи пальцы у своего лица. «Почему ты уверена, что тебе не суждено быть счастливой со мной?» «Я просто... знаю. В нашем мире давно нет ни спящих принцесс, ни прекрасных принцев, и самые красивые сказки не получают счастливых концов. Те, кто верит в иное, лишь лгут себе» а в итоге кончают жизнь несчастными, одинокими, среди осколков своих разбившихся надежд. Девушка не делает попыток выкрутить запястье, но Сид сам отпускает его. Она спокойна и не отводит глаза, встретив испытующий взгляд Коула. «Я не верю тебе, Коул. Ты не лжешь мне, ведь сейчас ты сам веришь в то, что говоришь. Но рано или поздно ты поймешь, что ошибался. Ты юн, ты утверждаешь, что влюбился с первого взгляда. Но ты полюбил не меня, а образ, что придумал себе сам. С первого взгляда ничего иного не увидишь. Однажды этот образ растает, как морок, и тебе откроется мое истинное лицо. И тебе оно не понравится. Твоя любовь умрет, а моя, не договорив, она отступает на шаг. Уходи, пока я могу тебя отпустить. И не зависай со мной. «Не надо! В долгих проводах лишь больше слез!» Он молчит, и, отвернувшись, девушка спускается с холма, залитого солнечным светом. Прохладный ветер, первый предвестник скорой осени, волнует озеро, сереющее в просветах между деревьями. Однако здесь, у прорехи, нет ни дуновения. Когда руки Сида обхватывают девичью фигурку за плечи, останавливая, удерживая. Она не вырывается, но и замирает не сразу. Будто сперва не верит, что ее касаются живые пальцы, а не бесстрастный ветер, все же прокравшийся к открытой двери в дивную страну. Удивительные вы все-таки люди. Отказываетесь верить даже в те чудеса, что судьба преподносит вам на ладони. Сид привлекает девушку к себе — и, не разворачивая, обнимает ее со спины, касаясь губами густых темных волос на ее макушке. «Не будет никаких проводов. Мне не нужен и майн, если я вернусь туда в одиночестве». Глаза ее ширятся в изумлении. «Ты... остаешься?» «Ни один из миров не принесет мне счастье, если в нем не будет тебя». Чуть позже солнце скрывается за тучами, вновь кутая кольцо буков в пасмурный сумрак, пока вернувшийся ветер качает вереск на холме, где уже никого нет. И только чайки вдалеке плачут над волнами, будто предвосхищая боль, чашу которой очередной леди рода Форбиден в конечном счете придется испить сполна. Обитатели дивной страны не всегда обманывают людей. Но порой правда их, опаснее лжи, равно как любовь их, страшнее равнодушие.